Лермонтовская площадь. Площадь на северо-востоке центральной части Москвы, на стрелке Новой Басманной и Каланчевской улиц, примыкает к площади Красные ворота. Названа в 1941 году до этого площадь Красные ворота в память Лермонтова, который родился в доме номер один по Каланчевской улице. Дом снесен в конце 1940-х годов. До 1993 года название «Лермонтовская площадь» распространялось также и на современную площадь Красные ворота. В 1965 году в сквере между Каланчевской и Новой Басманной улицами, которые с 1914 года носят название Лермонтовского, открыли памятник Лермонтову, скульптор Бродский. В этом же сквере находится скульптура «Сезонник», скульптор Шадер. На углу площади и Садовой Спасской улицы помещается административное и жилое высотное здание. 1953 год, архитекторы Душкин, Мезенцев, в котором размещен второй вестибюль станции метро «Красные ворота». Первый находится на площади «Красные ворота». В этом доме жили кинооператор Головня, актер Черков, о чем сообщают мемориальные доски. На углу с Садовой Черногрязской улицы стоит здание наркомата путей сообщения СССР, 1933-1936 годы архитектор Фамин, ныне Министерство путей сообщения Российской Федерации. Садовая Черногрязская улица Садовая Черногрязская улица — часть Садового кольца на северо-востоке центральной части Москвы, между Лермонтовской площадью и площадью Красные ворота с одной стороны и площадью Цезаря Куникова и площадью Земляной вал с другой. Вторая часть названия улицы происходит от пересекавшей её реки Черногрязки, заключённой в XIX веке в Трубу. Улица возникла в 1820-х годах. В xvi 17 веках в районе современной улицы находились Огородная Слобода и Басманная Слобода. В 1750 году в этом месте был сооружен запасный дворец для хранения запасов продовольствия и фуража для Царского двора. Нижние этажи дворца сохранены в доме номер один по Садовой Черногрязской, перестроенном в 1906 году. Архитекторы Никитин Мейснер и в 1930-м в 1934 годах — архитектор Фомин. В 1930-х годах здесь разместился наркомат путей сообщения. В стиле ампир в 1822 году был возведен дом номер 22. На углу с Большим Харитоневским переулком — дом, сооруженный в начале XIX века, первоначально принадлежавший оберполицмейстеру Бегичеву. Квартал между Большим Харитоневским и Фурманным переулками в XIX веке занимали пожарная часть, Фурманный двор и Яуская полицейская часть, при которой в начале XIX века была организована больница. В левой части квартала в 1900 году была открыта глазная больница. С 1935 года Институт глазных болезней имени Гельмгольца. На месте современного дома номер 8 находилось владение Алексеевых. В 1863-1903 годах здесь жил Станиславский. Частью бывшего владения Алексеевых является двухэтажный флигель 1880 год «Архитектор Никифоров», в котором в 1890-х годах шли спектакли Алексеевского кружка. С 1982 года и до недавнего времени здесь размещался популярный среди москвичей ресторан «Дубровник», а ныне находится клуб-ресторан. В 1886 году по проекту Вишневецкого на улице был построен дом фон Дервиза. На улицу выходят два его флигеля. 1911 год, архитектор Чернецов. Современный облик Садовой Черногрязской улицы в значительной степени определяет застройка 1930-1950-х годов. В ней выделяется квартал, примыкающий к старой Басманной улице, архитектор Кокорин, застроенный в конце 1930-х годов. С внутренней стороны кольца на улицу выходит Большой Харитоневский, Фурманной переулки улица Машкова, с внешней стороны от нее отходит Хомутовский тупик. Земляной вал. Улица Земляной вал до 1938 года улица Садовая, Земляной вал. В 1938-1991 годах улица Чкалова, в честь летчика героя Советского Союза Чкалова, протянулась между площадями Цезаря Куникова и Земляной вал, на пересечении улиц Покровка и Старая Басманная с Садовым кольцом и Таганской площадью. Это самая протяженная улица Садового кольца. Долина реки Яузы определила достаточно сложный профиль улицы, включая спуск к Никола Ямской улице и подъем к Таганской площади. Улица возникла в 1820-х годах на месте земляного вала. В 1829-1831 годах на крутом берегу реки Яузы была построена городская усадьба Усачевых-Найденовых, высокие горы, архитектор Желердии при участии Григорьева. В 1860-х годах рядом с улицей образовалась площадь Курского вокзала. В 1930-е годы улица Земляной вал была реконструирована. Построенный дом номер 30, 1933-1935 годы архитектор Сергеев. Дом номер 1-4, 1934 год архитектор Кеслер. Дома номер 21 из 23 по 25, 1936-1937 годы, архитектор Вайнштейн. Дом номер 38, дробь 40, 1938 год, архитектор Кусаков. В конце 1940-х, в середине 1950-х годов сооружены дом номер 3, дробь 1, архитектор Маркузе. Дом номер 39, архитекторы Кастель Заикин. Дом номер 40. Архитектор Сигал, Виноградова. Дом номер 46-48, архитектор Рыбицкий, Дом номер 48-А, архитектор Хряков, Брод. В 1966 году построен 12-этажный жилой дом с магазином Людмила. Номер 41-2, архитектор Розенфельд. В 1965 году и 1980 году возвели деловые здания на берегу Яузы. Подаркой дому номер 54 – проход к церкви Покрова на Лыщиковой горе. В доме номер 64-17 разместился театр «Камерная сцена». В конце улицы номер 76-21 – комплекс зданий театра на Таганке, включающий старое здание, в основе которого кинотеатр «Вулкан», 1912 год архитектор Геллерих, и новое здание – 1980 год. Архитектор Анисимов, Гнездовский, Таранцев и другие. В 1962-1963 годах был расширен Высокаялский мост, построенная эстакада над пересекавшей улицу земляной вал Николаемской улицей. В доме номер 35, выходящем на площадь Курского вокзала, родился Боткин, мемориальная доска. В домах номер 14-26 жили Маршак, Ойстрах, Прокофьев, Чкалов, Юон — мемориальные доски. В доме номер 25 — авиаконструктор Петляков — мемориальная доска. В доме номер 48-Б — академик Сахаров — мемориальная доска. Улицу Земляной вал пересекает Николаемская улица. На нее с внутренней стороны Садового кольца выходят малый и большой казенный. Яково-Апостольские переулки, улица Воронцова-Поле, переулки Обуха и Тетеринский. С внешней стороны кольца от нее отходит улица Казакова, Садовый и Путейский тупики, Первый Саромятнический переулок, Верхняя Сарамятническая улица, Севяков, Аристарховский, Большой Дровяной переулки.